вследствие которого они кажутся изнемогающими под непосильным для них бременем какого-то горя, между тем, как они просто дают поиграть младенцу Иисусу гранатам или смотрят, как Моисей наливает воду в каменный жолоб. Он уже видел однажды на лице ее такую печаль, но не знал, когда именно. И вдруг вспомнил. Это было, когда Адетта лгала госпоже Вердюрен на другой день после того обеда, на котором она не присутствовала, будто бы под предлогом нездоровья, а на самом деле потому, что проводила время наедине со Сваном. Конечно, будь она даже самой совестливой женщиной, она едва ли могла чувствовать угрызение по поводу столь невинной лжи. Но Адетте случалось говорить и гораздо менее невинную ложь,